о существовании которых он раньше не знал, ему долго не давались. За три года он сумел научиться читать только наиболее простые и короткие слова. Зрение в процессе эволюции совершенствовалось постепенно. Рыба легко запоминает достаточно сложные изображения, но малейшие изменения – Собьют их с толку. Треугольник, Немного измененный по величине, Остается треугольником, Но перекрашенный в другой цвет Или перевернутый, Они за треугольник Не признают. Сусликов и крыс Удается, хотя и с трудом, Научить узнавать фигуру, Как бы ее ни повернули. Но найти что-либо общее между черным кругом на белом фоне и белым на черном они не могут. Обезьяны легко узнают фигуры, в какой бы цвет их ни окрасили и на каком бы фоне не изобразили. А шимпанзе узнают простые фигуры даже на ощупь. Бегло взглянув на рисунок, и недолго порывшись мешочки с вырезанными из картона фигурками, куда заглядывать ей не разрешается. Обезьянка найдет треугольник. Человек способен к более сложному общению. Двухлетний ребенок, если ему показать треугольник, составленный из отдельных кружочков, как складываются бильярдные шары, Узнает в нем треугольник. Даже человекообразные обезьяны не в состоянии справиться с этой задачей. Зрению приходится учиться. Прозревшие люди вначале напоминают рыб. Уже научившись узнавать основные предметы, они при малейшем изменении ситуации путаются, привыкнув есть из тарелки с синей каемочкой в фарфоровом предмете с золотым ободком, пациент тарелки не узнает. Он не узнает ложки, если ее положить не перпендикулярно к краю стола или не тем концом к ядоку. Щенята, воспитанные без зрительных впечатлений, в матовых очках, пропускавших лишь рассеянный свет, не могут с помощью зрения догадаться о существовании на пути преграды и натыкаются на все встречные препятствия. А обезьянки не узнавали ни яблоки, ни бананы. Им, как и прозревшему человеку, Приходилось долго учиться пользоваться своими глазами. Кратковременное лишение зрения менее трагично. У месячных щенков, впервые получивших возможность смотреть на мир, так же быстро, как и у нормальных, вырабатывались условные рефлексы на крест, круг, треугольник. Они узнавали их в перевернутом виде и при других изменениях. Возможно, это врожденное свойство мозга, но разрушающееся, если кто-либо долго лишен возможности пользоваться зрением. Обычно судьба поздно прозревших людей трагична. Большинство из них, в конце концов, отказывается пользоваться зрением и впадает в сильнейшую депрессию, хотя до восстановления зрения были достаточно жизнерадостными людьми. Обучение должно быть активным. Котят с первых дней жизни, за исключением специальных опытов, содержали в полной темноте. На опыт малышей сажали в специальные корзиночки. Одна из них имела прорезь только для головы животного, а другая — еще и для лапок. При вращении одной из корзинок в ту же сторону начинала вращаться вторая, так что оба котенка все время видели одинаковые картины. А вращал корзинки котенок, а лапки которого касались пола. Зрение сформировалось только у него, а пассивное животное по существу осталось слепым. Простейшие изображения — линии определенного направления или углы — человек узнает с помощью детекторов. Если Испытаемому набор таких простых рисунков показывали на доли секунды. Время поиска нужного изображения не зависело от общего их числа. Иначе опознаются сложные рисунки. Даже когда человек был хорошо с ними знаком, ему требовалось тем больше времени на поиски, чем больше Их одновременно показывали. Интересно, что ни размер разображения, ни сложность рисунков не удлиняли время поисков. Значит, время опознания не зависит у человека от количества простых признаков, с помощью которых мы узнаем предмет хотя на их основе мы формулируем сложный признак. Видимо, обработка простых признаков идет одновременно по разным каналам и друг другу не мешает. Поэтому нет никакой разницы в том, сколько простых признаков привлечено к образованию сложного безразлично, разыскивать ли самый маленький кружок среди кружков различной величины или искать его среди кружков и квадратиков. Ведь время поиска от этого не изменится. Значит, эти операции, узнавания формы и величины выполняются одновременно абсолютно не мешают друг другу. Другое доказательство раздельной обработки простых признаков получено в опытах с фиксацией изображения на сетчатке. Изображение, удерживаемое строго на одном участке, очень скоро перестанет вызывать возбуждение и человек его не видит. Неподвижность изображения достигается тем, что раздражитель на присоске крепит к глазному яблоку. Теперь при движении глаз изображение не смещается. Было отмечено, что первым всегда выпадает цвета ощущения, а за ним информация о форме. Значит, сообщения о цвете и форме передаются по разным каналам. Одновременно рассматривать несколько сложных рисунков невозможно. Вначале предпринимается попытка рассматривать все сразу, однако вскоре опознавание сосредотачивается На одном лишь рисунке. И лишь после того, как вероятность правильности опознания достигнет 70%, начинается опознание второго, тоже до этого уровня. И так далее. Каждое последующее изображение опознается чуточку быстрее предыдущего так как начинается не с нуля. Все время, пока шло интенсивное опознание первого рисунка, мозг работал и над остальными, но в более медленном темпе. Когда рисунок очень сложен, отдельные его части опознаются порознь, а затем формируется общая картина. Обычно мы этого не замечаем. Нам кажется, что мы видим все изображение сразу. Но это один из обманов зрения. На самом деле мы последовательно переходим от детали к детали. И в тот момент, когда рассматривается только одна из его частей, все остальное, только что увиденное, Выдает нам блок краткосрочной памяти. Разглядывая рисунок, мы осознаем, что в данный момент нами распознается, а что дополнено нашей памятью. Интересные результаты дает изучение зрительного восприятия у больных с различными повреждениями мозга. Удалось обнаружить участки, которые заведуют восприятием цвета, формы и местоположения в пространстве. Если разрушен один из них, возникает дефект восприятия. Описаны больные с поражением определенных зон коры больших полушарий, у которых пострадало только цветоощущение. В задней лесочной области найдены зоны, при поражении которых больной теряет способность узнавать предметы по внешнему виду. Ощупав их руками, он без труда скажет, что имеет дело с ложкой или балалайкой, а с помощью зрения сделать это не в состоянии. При поражении нижней теменной области больной отлично узнает предметы, но затрудняется сказать близко или далеко до них, что расположено выше, а что ниже, что дальше и что ближе, и что куда движется. Итак, образ. Непоточечное описание изображения, спроецированное на многотысячных ансамблях сетчатки, оно становится образом на вершине многоэтажной пирамиды детекторов. Создание образа – есть творческий процесс, связанный с явлениями памяти и обучения. Искры из глаз. Иногда говорят, удар был так силен, что искры посыпались из глаз. И действительно, удар по лицу, подзатыльник и вообще удар по голове вызывает у пострадавшего зрительное ощущение, похоже, что хотя и не из глаз, но в непосредственной близости от них вылетает россыпь бенгальских огней. К сожалению, сторонний наблюдатель не в состоянии насладиться этим ослепительным зрелищем, а потерпевшему и вовсе не до того. Аналогичный эффект можно вызвать и более деликатным способом – путем, точечного раздражения электрическим током затылочных областей коры больших полушарий. Человек, некоторое время находившийся в темноте или больной, потерявший зрение, видят вспыхнувшую в черном бездонном небе одинокую далекую звезду. Световое пятно или реже небольшую светящуюся полоску. Описанное явление носит название фосфена. Выходит, что мозг может видеть, не прибегая к помощи глаз. Значит, можно сделать попытку вернуть зрение лицам, потерявшим его в результате болезни глаз. В Западной Германии 15 лет назад слепому уживили в затылочную область мозга четыре стальные проволочки. От четырех фотоэлементов на каждый электрод подавался электрический ток, усиливаемый специальным устройством. Вводя вокруг себя батарейкой фотоэлементов, Больной мог найти источник света, настольную лампу, зажженный карманный фонарик. Четырех световоспринимающих элементов недостаточно, чтобы восполнить потерю глаз. Даже у мухи их неизмеримо больше. Человеческий глаз воспринимает зрительное изображение с помощью 7 миллионов колбочек и 130 миллионов палочек и передает в мозг их по 900 тысячам нервных волокон. В настоящее время искусственный глаз представляется следующим образом. Во-первых, Нужна миниатюрная матрица световоспринимающих элементов и объектив, фокусирующий изображение. Во-вторых, устройство, преобразующее оптическую информацию в электрический стимул. И, наконец, в-третьих, сложный многоячеистый электрод, накладываемый на мозг для его раздражения. Труднее всего создать среднее звено. Это должен быть крохотный, умещающийся под шляпой компьютер для преобразования информации фотоэлементов и подгонку ее под параметры мозга. Геометрия раздражения мозга может не соответствовать геометрии возникающих ощущений. Машина должна разобраться в этом, держать в памяти сведения о местоположении фосфенов и преобразовывать соответствующим образом сигналы фотоэлементов. Под разными электродами будут возникать фосфены неодинаковой яркость. Компьютер должен запомнить чувствительность каждого участка мозга и соответствующим образом регулировать раздражение, чтобы его яркость точно соответствовала яркости изображения. Наконец, чтобы возник фосфен, нужно... Одиночные импульсы фотоэлементов многократно повторять с частотой до ста раз в секунду. На пути искусственного глаза стоят огромные трудности. На человеке нельзя экспериментировать, а у животного не спросишь, видит ли оно фосфен и каков он. У медиков нет уверенности, что постоянная стимуляция мозга окажется безвредной для человека, и никто из хирургов не решится надолго оставить толстый пучок электродов в мозгу больного. В силу огромной сложности и значительного риска, искусственный глаз опробован лишь дважды. В первом случае в мозг ввели 80 электродов. Из них 40 оказались способными вызывать фосфен. За 4 года из-за поломки большинство электродов перестали вызывать эффект, а оставшихся было недостаточно для моделирования зрения. Вторым пациентом стал мужчина 60 лет, лишенный зрения на протяжении 30 лет. Ему оживили 75 электродов. 68 из них смогло работать. К сожалению, размер возникающих фосфенов был невелик. Они занимали в поле зрения площадь порядка, Одного градуса. Для мозга не прошло бесследно длительное отсутствие зрительных впечатлений. С помощью искусственного глаза больной мог без труда опознавать простые зрительные изображения. Однако ощупывая рукой, он делал это быстрее. Глазной протез позволял видеть только относительно крупное изображение, так как его разрешающая способность в две тысячи раз меньше человеческого глаза. Все-таки, хотя и подслеповатые, искусственные глаза смогут вернуть больному настоящее зрение, когда ученые сумеют выживлять в мозг, Раз в сто больше электродов, чем было сделано в первых работах. Проблема протезирования зрения кажется в настоящее время принципиально возможной. Информация звуковых волн. Народная поговорка гласит «Не каждому слуху верь, и ведь не веришь». Мы живем в хаосе звуков, но на многие ли из них мы обращаем внимание? Задача органа слуха — определить, что служит источником звуковых волн и какими свойствами он обладает. Неподвижен ли, а если движется, то куда, с какой скоростью. Вся информация должна быть получена — Можно сказать, высосана из пальц путем анализа упругих фон, распространяющихся в воздухе, в воде или в твердых телах, земле, древесине и так далее. Работа слухового анализатора человека не менее сложна, чем зрительного обязан уметь оперативно разобраться в длинном потоке сложных звуковых колебаний, каким является наша обыденная речь. Животные также обладают довольно изощренным слухом. Малые африканские фламинго по голосу узнают своего ребятенка среди 50-100 тысяч таких же малышей, дожидающихся возвращения родителей. Когда на нашей планете зарождалась жизнь, не было источников звука, способных передвигаться быстрее, чем распространялись звуковые волны. В этом и состояла огромная ценность звуковой информации. Она давала возможность заблаговременно получить достоверные сведения о существах, находящихся далеко. Значительно раньше, чем состоится личная встреча с существами. Периферический рецептор, воспринимающий звуковые волны, если описать его очень упрощенно, он расположен во внутреннем ухе, представляет собой миниатюрную арфу, С постепенно меняющейся длиной струн. И каждая струна отзывается, то есть начинает колебаться и возбуждает соответствующую нервную клетку лишь в ответ на звуковые волны определенной частоты в строгом соответствии со своей длиной. У мозгового отдела слухового анализатора много общего со зрительным. На различных этажах мозга есть экранные структуры, в которых можно найти проекцию арфы – кохлеарного аппарата улитки. Поэтому высокие и низкие звуки анализируются в противоположных концах экрана. Только в коре каждого полушария не менее четырех проекций. На каждые два миллиметра проекции частота звуковых волн меняется на одну октаву. В слуховой системе долго не могли найти детекторов. Возможно, не то искали. Одним из первых был обнаружен детектор перемещения в пространстве. Он реагирует только на уменьшение интервала между звуками, приходящими в левое и правое ухо. Если мимо животного движется объект, производящий звуки, то пока он находится далеко слева, звуки в левое ухо, Приходит раньше, чем вправо. Постепенно этот интервал будет все короче и короче, пока звучащий объект не начнет удаляться вправо. Детектор, воспринимающий увеличение интервала между звуками, пока не обнаружен. Детекторов расстояния известно три. Они реагируют на изменение интенсивности звуков. Для одних нейронов безразлично усиливаются звуки или ослабевают. Видимо, этот детектор сторожевой. Он сообщает мозгу, что где-то недалеко находится зверь, который перемещается в пространстве. Его сигналы вызывают настораживание остальных детекторов расстояния. Часть из них отвечает только на усиление звуков, то есть реагирует на приближение другого существа и прекращает пульсацию, как только оно начнет удаляться и звуки станут ослабевать. Другие воспринимают удаление звучащего существа, отвечая усилением электрических разрядов лишь на ослабление звуков. В коре больших полушарий были обнаружены нейроны, реагирующие только на тоны строго определенной частоты. И три типа нейронов, откликающиеся на звуки с меняющейся частотой. Два – при изменении частоты только в каком-то одном направлении – возрастание или уменьшение. А третий – в любом случае, лишь бы частота менялась. Весьма загадочна функция нейронов внимания. Они – реагирует на звуки только в том случае, если животное рассматривает звучащий предмет. Может быть, их участие необходимо, когда животное должно выяснить и запомнить, что представляет собой объект, издающий новый, незнакомый звук. Возможно, это нейроны-скептики, не считающие достоверными и не обращающие внимания на те звуки, источник которых им неизвестен. У насекомых детекторы звуков часто носят служебный характер, тотчас запуская специальные реакции животного без предварительного обсуждения воспринятой информации мозга. Так... Работает у ночных бабочек детектор обнаружения летучей мыши. Он воспринимает только ультразвуки. Если локационный луч охотящейся летучей мыши упрется в летящее насекомое, детекторы обнаружения, находящиеся в крыльях, мгновенно посылают команду мышцам. Крылья складываются и бабочка падает траву. Нелегко понять особенности звукового восприятия. Стрекотание сверчка — это приглашение самки явиться на свидание. Конечно, самец должен петь по правилам, чтобы самка узнал самца. От общения с иноплеменным потомство не будет. Между тем, песня некоторых сверчков весьма непостоянна. Иногда певец выдает длинные однообразные рулады, разделенные большими паузами. Пауза. Пауза. Длина рулад и пауз всегда непостоянна. Иногда... Вместо сплошных рулат слышно несколько чириканий, разделенных паузой. Чик. Чик-чик-чик. Пауза. Чик-чик-чик-чик. Пауза. Наконец, певец может просто долго-долго чиркать, не делая пауз. чик чик чик чик чик чик чик чик чик чик чик чик На любую эту песню самка спешит к самцу. Что же ее привлекает? С помощью магнитофона исследователи записали все три песни и проиграли их для самки по отдельности. Выяснилось, что сплошные чирканья оставляют самку совершенно равнодушны. Зато песнь... Разделенная паузами определенного размера, ее привлекала. Значит, размер паузы является удостоверением личности самца, подтверждающим принадлежность к определенному виду. Затем сравнили степень привлекательности сплошных рулат и состоящих из отдельных чиркань разделенных одинаковыми паузами. Когда обе песни звучали одновременно, справа и слева, самки, не задумываясь, поворачивали в ту сторону, откуда неслись чирканья. Именно чирканье служит призывом к встрече. Оказалось, что сплошные рулады тоже привлекают самок но только в том случае, если сначала была разделенная паузами песня. Значит, детектор, определяющий величину паузы, запускает работу второго. Изучение звуковых реакций животных и детекторов, воспринимающих звуки, еще только начинается и сулит нам немало интересных находок. КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ Чем должны пахнуть духи, толком никто не знает. Кроме духов нарцисс, красный мак, белая сирень, серебристый ландыш, которым парфюмеры стремились придать естественный запах, наша промышленность выпускает немало духов с удивительными названиями «Белая ночь». Красная Москва, Кармен, Лель, Дон Жуан, а когда-то продавались духи джамбу. В обычной жизни мы не замечаем, что постоянно пользуемся обонянием. Оно кажется лишним, необязательным по сравнению со зрением, слухом и кожной чувствительностью не приносящим нам абсолютно никакой пользы. Но случись у нас насморк на несколько дней, снизивший обоняние, и пища наша сразу делается невкусной. А еще страшнее посторонний запах, даже приятный. Прилейте в того же Леля или Донжуана и попробуйте их скушать. А в помещении, где сорит неприятный запах, никакая пища вообще не пойдет в рот. То же самое относится к вкусовым ощущениям. Большинство людей с трудом привыкают к пище, имеющей непривычный вкус. Обоняние и вкус, хотя и не относятся к ведущим человеческим анализаторам, но... Держит нас под башмаком. Неприятный запах — это сильно действующее средство, Одинаково нестерпимое и для человека, и для животного. Провинившихся собак я всегда наказываю флаконом духов, И вполне достаточно издалека показать его собаке. Сильнее наказания для собак, Не бывает. Есть животное, главное оружие которого нестерпимо отвратительный запах. Его обладатель, скунс, чувствует себя в полной безопасности. Медведь, ядовитая змея, человек, собака все спешат уступить ему дорогу. А случись кому зазеваться, Зверек поднимет хвост и прыснет слабонной кадостью. Пострадавший надолго запомнит знакомство со скунсом. обоняние и вкус — это химические лаборатории организма. Их работа загадочна. Неизвестен даже принцип опознавания пахучих и вкусовых веществ. Ясно одно — Восприятие запаха не связано с химическими превращениями молекул, так как оптические изомеры всегда пахнут одинаково. Оптическими изомерами называются вещества, состоящие из одинаковых атомов, одинаковым образом соединенных, но расположенных зеркально друг к другу. Как порядок расположения пяти пальцев на кисти руки делает ее правой или левой, так и порядок присоединения четырех различных атомов к углероду делает молекулу правым или левым изомером. Изомерные молекулы химически во всем равны друг другу, одинаково хорошо участвуют в реакциях, пока дело не коснется такой же асимметрической молекулы. Исход встреч будет зависеть от того, одинаково или противоположно их конфигурации. Все живые организмы синтезируют и используют лишь один какой-то изомер, другой, непривычный, искусственно введенный в пищу, усваиваться не будет. Большинство органических веществ биологического происхождения, в том числе ферменты, являются оптическими изомерами и способны взаимодействовать только с одним из оптических изомеров. Поэтому, если бы обоняние было химическим процессом, только один из оптических изомеров обладал бы запахом. В лучшем случае запахи правого и левого изомеров резко различались бы. Между тем, все опробованные пары оптических изомеров пахнут совершенно идентично. Значит, механизм обоняния иной. Сравнительно недавно наиболее правильно считалась колебательная теория запаха. Ее сторонники предполагали, что колебания молекул пахучих веществ вызывают резонансные колебания в молекулах рецепторных клеток, возбуждая их. Противники теории находили в ней немало слабых мест: вещества могут резко отличаться по химическому составу и частоте колебаний, а запахи ими сходный. Если бы колебательная теория обоняния была бы верна, и мы, и животные перестали бы ощущать запахи при температуре окружающего воздуха равной температуре тела. А на самом деле никакого ослабления обоняния в жаркую погоду Не происходит В результате колебательных движений атомов и молекул или ритмических изменений формы молекул, несущих на себе электрические заряды, возникают электромагнитные волны. Появилось предположение, что именно их и воспринимает орган обоняния. В этом случае при достаточной чувствительности обонятельных рецепторов нет необходимости, чтобы сама молекула пахучего вещества попадала в обонятельную полость. Достаточно проникновения туда электромагнитных волн, для которых ткани носа не преграда. С помощью этой теории пытались объяснить способность насекомых улавливать запах на огромном расстоянии от источника пахучего вещества. Электромагнитная теория несостоятельна. Ее возникновение – чистое недоразумение. Она противоречит физическим законам возникновения и распространения электромагнитных колебаний. Большой популярностью пользуется теория замочной скважины и ключа. Она предполагает, что запах вещества непосредственно не связан с химическими особенностями атомов, из которых состоят пахучие вещества, а зависит исключительно от размеров и формы молекулы, от распределения на ней электрических зарядов или особых функциональных групп. Ими могут быть: гидроксильная OH, альдегидная CH, C связана двойной валентной связью с O, изотиоцианатная NCS и другие. Подобно тому, как все мыслимые оттенки цвета могут быть получены из семи основных цветов, так и запахи могут быть составлены из семи четырнадцати первичных запахов камфорного, мускусного, цветочного, мятного, эфирного, едкого и гнилостного. Калфорным запахом обладают шаровидные молекулы с диаметром 7-Ангстрим. Так как упаковка атомов в молекулах может иметь различную плотность, калфорным запахом обладают вещества с небольшим атомным весом, вроде гексахлорэтана. Его формула С2-хлор-6 состоящий из 15-25 атомов вроде цикла октана. С8H16 и дихлоретиламида, тиофосфорной кислоты. Формула С2H6N-хлор-2S. Сама Камфора имеет формулу С10А16О. Молекулы веществ с мускусным запахом имеют вид плоского диска диаметром 10 ангстрем. У молекул с цветочными запахами дискообразная головка диаметром 9 ангстрем хвостиком толщиной около 4 и длиной 7-8 ангстрем, слегка поджатым, как у провинившейся собаки. Поэтому углубление для хвостика должно быть значительнее, чем для головки. Замочная скважина для веществ с эфирным запахом имеет продолговатую форму. Ее ширина всего 5 Глубина 4, а длина достигает 17 ангстрем. Предполагается, что крупные молекулы, имеющие эфирный запах, полностью заполняют скважину, а маленькие укладываются туда по две. Едкие и гнилостные запахи, свойственны очень маленьким молекулам, имеющим положительный, едкий, отрицательный, гнилостный заряд. Ключи по форме и размеру должны соответствовать замочной скважине. Слишком маленький ключ вывалится раньше, чем клетка почувствует его присутствие. А чересчур большой вообще в нее не попадет. В молекулы пахучего вещества важно местонахождение заряда или функциональной группы. Они должны лечь точно на соответствующее устройство замочной скважины. Именно от этого зависит запах. Молекула, состоящая из 11 атомов углерода, двадцати двух атомов водорода и одного атома кислорода. Ее формула: CH3. C C связана двойной валентной связью с О. Далее идет CH2, CH2, CH2, CH2, CH2, CH2, CH2, CH2. CH2, CH2 h 3 Так вот, эта молекула пахнет рутой. Рута – это травянистое или полукустарниковое растение. В диком виде растет в Крыму, по каменистым склонам гор. Присмотревшись к формуле, нетрудно заметить, что 10 атомов углерода, как богатыри-дядьки Черномора, равны между собой и только один, второй слева, к которому двойной валентной связью крепится кислород, выделяется из их стройного ряда. Этот углерод нетрудно переместить на третье, четвертое, пятое или шестое места. А что же при этом произойдет с запахом? Оказывается, При перемещении группы СО к центру молекулы запах руды постепенно убывает и возникает фруктовый запах. Видимо, существует разная замочная скважина для молекул с кислородом, находящихся в конце и в середине цепочки атомов. Известно несколько веществ, общей для всех кольцеобразной формы молекулы и индивидуальным коротеньким хвостиком из различных атомов. Они имеют одинаковую конфигурацию, размер и обладают запахом миндаля. Замена в циклической части одного из атомов водорода соединением ОЦН2 изменяет его запах на ванильной. Молекулы многих веществ, строго сохраняя свое химическое строение, могут иметь различную конфигурацию. Две резко различные формы, присущие молекулам, состоящим из шести атомов углерода, десяти атомов водорода, и одного атома кислорода. Упрощенно их можно передать следующим образом. Hc, CH2, CH3. Причем первая Hc связано двувалентной связью с Hc, CH2, CHO сh 3 CH2, CH. CH связана двуалентной связью с CH, CH2, CHO. Их запах не имеет ничего общего. Сложный запах может создаваться при одновременном действии нескольких различных молекул или благодаря тому, что молекула пахучего вещества действует одновременно разными своими частями на несколько рецептивных участков чувствительной клетки. Крупные молекулы могут одновременно дотягиваться до двух замочных скважин, а мелкие занимают первую попавшуюся. Вещества с простым запахом, сколько их не разбавляй, запах не меняют. Иначе ведут себя вещества со сложными запахами. Очень концентрированные и очень разведенные растворы могут пахнуть совершенно по-разному. Концентрированная смесь веществ, из которой приготовляют духи белая сирень, имеет запах, очень неприятный для человека и совершенно не напоминает сирень. Объясняется это явление просто. Пахучие вещества обычно содержатся в весьма различных концентрациях. При сильном разведении Запахи одних веществ раньше перестают восприниматься, тогда как других будет еще достаточно для того, чтобы пахнуть. Эта теория хорошо объясняет большинство особенностей обоняния. Например, привыкание к запахам. Вероятно, чувствительная клетка возбуждается только в момент введения ключа мощную скважину, а затем быстро успокаивается. Поэтому мы ощущаем запахи только в момент первого соприкосновения с пахучими веществами или когда запах усиливается. Гамма вкусовых ощущений также создается путем сочетания простых компонентов. Их гораздо меньше, чем обонятельных. Для человека называют четыре. Сладкое, соленое, кислое, горькое. Есть животное, способное почувствовать вкус только одного двух элементов. У синей мухи вкусовые рецепторы находятся на покрытом волосками хоботке. В основании каждого волоска три чувствительные клетки. Удалось выяснить, что две из них анализируют вкус, а третья служит осязательным рецептором. В микроскоп хорошо видно, что одна из обонятельных клеток похожа на букву «С», а другая имеет форму запятой. Надев на волосок тончайшую капиллярную трубочку, заполненную исследуемым веществом, и отводя биопотенциалы от нервных волокон, ученые подслушали, какие сообщения посылают рецепторы крохотному мышиному мозгу. Оказалось, что С-образная клетка реагирует только на сахар. А вторая на такие вещества, как соль, кислоты, алкоголь, но ни при каких условиях не отвечает на сахар. А сахар на рецепторе всех волосков хоботка посылает сигналы в пищевой центр и запускают его работу. Синяя муха питается сахарами, а остальные вещества Возбуждая второй вкусовой рецептор, затормаживает пищевой центр. Так что что попало, муха есть не будет. Вкусовые рецепторы мухи реагируют не на химическую природу, а на размер и формулу молекул. Такое предположение позволили сделать специальные опыты. Синюю муху кормили четырьмя различными веществами, состоящими из одних и тех же атомов, но соединенных по-разному. Запятая образный рецептор, возбуждался тремя из этих веществ. АС-образный, четвертый. Курс позвоночных, возможно, действует по химическому способу. Ученые исследовали белки участка языка коровы, которые более всего чувствительны к сладкому. И они обнаружили особый белок, легко взаимодействующий и с естественным, и с синтетическим сахаром, то есть с молекулами, обладающими сходными структурами. Специальная комиссия дегустаторов определила, какой состав является более сладким. И выяснилось, что чем сильнее химическая связь между белком и сахаром, тем слаще это вещество казалось дегустатором. А позже Ученые выделили из области вкусовых бугорков языка коровы еще один белок. Он взаимодействует с молекулами, определяющими горький вкус. Вкусовые белки имеют разный электрический заряд. У молекул сладкого он положительный, а у молекулы горького Электрически нейтральный. Вкусовая и обонятельная чувствительность человека и животных не одинакова. Для лосей, зайцев, бобров, кора молодых осин непревзойтенное лакомство, а для человека она нестерпимо горька. Собака обладает утонченным обонянием, позволяющим ей по следам находить дичь, отыскивать преступников. А многие ли из нас по запаху отличают своего сынишку от пяти-шести его сверстников? Различие зависит от общего количества чувствительных клеток и разнообразия приемных устройств. 7 14 типов приемников человек, если их рационально использовать, будут достаточно эффективны, обонятельно одаренные люди узнают больше 10 тысяч запахов. Можно теоретически посчитать, что 16 384 запаха могут быть идентифицированы с помощью всего 14 типов воспринимающих устройств. А кролик, вероятно, располагает 24 типами приемных устройств, а собак – 25-35. Нет никакой уверенности, что все 24 кроличьих индикатора есть у собаки ведь растительный запах ее не интересует. Количество обонятельных клеток определяет чувствительность нашего носа. У людей площадь стенок обонятельной полости равна 5 квадратным сантиметрам, на которых расположено около 6 миллионов чувствительных клеток. У собак Она достигает 100 квадратных сантиметров и содержит около 220 миллионов чувствительных клеток, то есть 35 раз больше. В результате нос собаки в миллион раз чувствительнее человеческого. Человек, ощущая запах, если на каждую обонятельную клетку будет приходиться не меньше восьми молекул пахучего вещества. Только тогда рецепторные клетки начнут посылать информацию в мозг. Мозг же ощутит запах, если получит сообщение не менее, чем от 40 воспринимающих клеток. Мизерные обонятельные способности современного горожанина отчасти объясняются плохой тренированности нашего носа. Пигмеи африканских джунглей во время охоты широко пользуются им. Среди промысловых охотников Сибири попадаются люди, способные в кромешной темноте свободно ходить по лесу. Обоняние помогает им ощущать запах древесных стволов и не натыкаться на них в потемках. Слепые от рождения обычно обладают утонченным обонянием, отчасти компенсирующим отсутствие зрения. Сейчас химические анализаторы изучаются во многих лабораториях. И поток новых сведений Быстро нарастает. Чтобы до конца раскрыть Тайну нашего обоняния и вкуса, требуется опытные детективы. Добчинские и Бобчинские Чтоб собеседник нашу мысль постиг. В конце июля 1963 года в Москве отшумел Всемирный кинофестиваль. Гости нашей страны возвращались к себе домой. Когда на белорусском вокзале прозвучал последний звонок, и скорый поезд Москва-Париж, медленно набирая скорость, пополз вдоль перона. Известная аргентинская актриса Лолита Торрес сделала рукой несколько прощальных смахов. Рука ее двигалась справа налево, справа налево. Этот жест миллионы советских людей увидели на голубых экранах телевизоров в выпусках кинохроники. Мимолетный, крохотный, совершенно неприметный эпизод обратил на себя почти всеобщее внимание. Как странно она прощалась, удивлялись одни. Да мог пытались объяснить им другие. А за границей никто не заметил этот эпизод. Там на него не обратили внимания. Дело в том, что прощальный жест не универсален. Способ махания рукой при прощании от себя вперед. Типичен для России, а для Франции из стороны в сторону. Язык жестов самый универсальный из всех человеческих языков, к которому прибегает всякий раз, когда звуковая речь не может быть посредством общения. И тот носит явный национальный характер, который... Кстати сказать, мы сами чаще всего не замечаем. Человеческие языки чрезвычайно разнообразны. В настоящее время насчитывается свыше 2500 языков. Некоторые из них исчезают. На водском языке Говорят, всего 50 человек, и все 50 води живут в Ленинградской области. А большинство языков продолжает развиваться и может иметь по нескольку десятков диалектов. Перевод связан с многими трудностями. Далеко не все слова одного языка имеют аналог другому. Бесполезно просить аборигена центральных районов Новой Гвинеи, никогда не встречавшегося с людьми более высокой цивилизации, зашнуровать ботинок. Человек, ничего не знающий о существовании обуви, не поймет нашей просьбы. Бушмены из Калахари или папуасы Австралии вряд ли воспримут фразу «насыпь кофе в кофейник» и плотно закрой крышку. В их языках нет слов «кофе», «кофейник», «крышка». В полуискусственном языке, который служит средством общения на бескрайних просторах океании, нет слова «зажигалка». И приходится говорить «бензиновые спички». Нет слова «рояль» говорят черный ящик по которому нужно ударять пальцами чтобы получилась музыка в европейских языках также нет многих понятий у эскимос много слов для обозначения различного состояния снега понятна причина такой утонченности Но пойди, попробуй, переведи это все. А жители Восточной Африки, Масаи, обозначают корову двадцатью словами, в зависимости от возраста, масти, формы рогов, от того, кому она принадлежит. Для Масаи скот — это главное в жизни. От количества коров зависит благосостояние племени, в том числе его военная мощь. Даже само название народа, Масаи, означает крупный скот. Необходимость большого количества понятий вполне объяснима, но перевод коровик названий в художественной литературы необычайно трудит. Языковые барьеры существуют и для людей, пользующихся одним языком, но живущих в разные эпохи. Так фразу «Василий построил дом» в эпоху Петра I поняли бы в буквальном смысле, как сообщение о том, что домовитый мужик срубил лес, актисал бревна, подогнал их одно к другому накрыл сруб крыши, навесил окна, двери, соорудил крылечко. А в наши дни эта фраза вызывает представление скорее о работе архитектора или людей совсем иных строительных профессий. Иногда бывает трудно понять друг друга людям, говорящим на одном языке живущим в одном городе и имеющим достаточно образования, чтобы использовать общепринятую литературную форму речи. Известный египтолог, академик Струве, в молодости занимался изучением надписей на пьедесталах сфинксов, установленных в Петербурге на набережной Невы. В те годы фотография только-только начинала развиваться, но потребность в ней уже была велика. И молодому исследователю показалось весьма заманчивым вместо рисунков, которые могли содержать известные искажения, иметь фотокопии и иероглифов. И чтобы получить фотоснимки, Струве обратился за содействием петербургскому градоначальнику. Он писал «Прошу снять сфинксов на набережной Невы у Академии художеств для научной работы». На что незамедлительно получил ответ. Снять фигуры с пьедестала очень трудно. Вероятно, легче поставить леса и изучить сие творения Древнего Египта с них. Подобным положением каждый из нас сталкивался не раз. От понимания слов, знания грамматики до способности понять мысли, выраженные с помощью речи, огромный путь. И не все его участки нам хорошо известны. Сорока на хвосте принесла. Как давно возникла речь? И были ли у нее предшественники? Кто был тот добческий или бобческий, который первым сказал осмысленно? А -а -а. Современные лингвисты считают, что поведение животных основывается на знаковости, управляется ею, и эти явления – Обозначает как язык в слабой степени. Большинство слов животного языка понятно им от рождения. Самец бабочки Перламутровки, начиная свой брачный танец в привиде самки, но узнает он ее не по размеру, не по рисунку на крыльях, а главным образом. По особенностям пархания. Самец рыбки-колюшки узнает самку по растутому и крою брюшку. Особенность полета и форма брюшка являются словами, то есть сигналами, вызывающими определенные реакцию у того, кому они предназначены. Во авторожденной программе поведения животных предусмотрены способы использования этих сигналов. Самка-колюшки, подплывая к самцу, демонстрирует ему свое раздушиеся брюшко. А серебристая чайка, когда собирается кормить птенцов, опускает клюв. Только опущенный клюв Может яйца для птенца сигнал к началу обеда. Природа не поскупилась на выдумку. Каких только знаковых систем не существует на свете. На островах Индийского океана живут крохотные, размером с трехкопеечную монету, крабы-скрипачи. Самцы одеты в брюзовок красной рубашки, а самочки носят более скромное светло-коричневое платье. У самцов одна из клешней маленькая и служит лишь для того, чтобы отправлять в рот комочки пищи, а другая, огромная, почти самого краба. Эти малютки любят путешествовать по обнаженному отливам илистому дну прибрежных мангровых лесов. Разгуливая по жидкой грязи, крабы непрерывно машут огромной клешней вверх-вниз, вверх-вниз, как бы водя смычком по воображаемой скрипке. Отсюда и их название. Крепач относится к многочисленному семейству манящих крабов. Все они взмахами клешней умеют подзывать самку, делая такой радушный, призывный жест, что смысл его не вызывает никаких сомнений. На первый взгляд кажется, что краб Машет клешней непрерывно. А на самом деле Он приподнимается на лапках И начинает слать призывы Только когда видит самку. Если настойчивость нарядного кавалера Не пропала даром, И ему удалось пленить своей красой подружку, Она бросается ему навстречу. И при этом открывает и закрывает свои маленькие изящные клешни. Жесты самца на самом деле имеют двоякий смысл. Призыв обращен только к самочке, а остальные самцы понимают его так. Территория занята. К моему дому не подходи вздую И действительно, если какой-нибудь нахальный краб приблизится к чужой норке, между самцами тотчас возникает жесточайшая драка. Соперники сцепляются своими большими клешнями, стараясь оторвать друг друга от грунта и отбросить как можно дальше. А тогда... Счастливый победитель пускается отплясывать веселого копака. Если самочке случается увидеть двух дерущихся самцов, она не пройдет мимо, обязательно дождется исхода битвы и непременно согласится стать супругой отчаянного дрочина и танцора. А может ли быть иначе? Ведь танец победителя ⁇ это длинная, пламенная, любовная речь. У животных, живущих сообществами, для внутривидовой сигнализации используются системы связи, передающие еще более абстрактные понятия. К ним относится знаменитый танец пчел. Многие виды взаимной сигнализации муравьев, термитов. Наиболее развитым языком жестов обладают пчелы. Вернувшись в улей, сборщица меда рассказывает своим подругам, где и что она нашла. Если цветущее растение находится недалеко, Вборщица танцует простой круговой танец. А подруги, пристроившись к ней сзади, повторяют ее движение И исполнив два-три па танца, то есть повторив вслух полученное указание, отправляется на сборник нектара. Когда цветущее растение находится далеко от улья, то пчела дает более детальное указание, сообщая о направлении, по которому следует лететь. В этом случае она танцует виляющий танец, то есть восьмерку. Если сборщица исполняет его на прилетной доске у входа в улей, то средняя прямая часть восьмерки составляет солнцем угол, под которым следует лететь, чтобы найти корм. Чаще же танцы происходят в темноте внутри улья, на вертикально расположенных сотах. На схеме полета к цветущим растениям, нарисованного фигурами танц, Условно принято, и все сборщицы это знают, что место солнца наверху сото. Если танцуя пчела пробегает прямую линию восьмерки вверх, нужно лететь по направлению к солнцу. Если вниз от солнца, а если под углом, воображаемой вертикальной линии следует лететь за кормом под таким же углом к солнцу. Чтобы привлечь внимание к прямому отрезку восьмерки, танцовщица, пробегая его, являет брюшком и издает особый звук. Виляющий танец дает пчелам указание и о том, как далеко расположен корм. Если за 15 секунд танца пчела делает 10 прямолинейных пробегов до корма 500 метров, если 6 – 1 километр, если 1 – больше 10 километров. А о том, Что нашла сборщица, рассказать еще легче. Просто она дает попробовать подругам собранный нектар или пыльцу. Животное часто пользуется мимикой. Она ничуть не беднее, чем у нас. Вспомнить хотя бы гримас мартышек в зоопарке. Мимика их выразительна и всем понятна. И совершенно ясно, что слегка оскальные зубы собаки означают «не подходи, окушу!». Наша мимика нередко сопровождается цветовыми эффектами. Лицо наше невольно покрывает румянец. Мы можем густо покраснеть или внезапно Побледнеть. А животные в этом отношении перещеголяли нас Рассерженный хамелеон В считанные секунды из зеленого Перекрасится в черный цвет Как бы предупреждая обидчика Что тому ничего хорошего ожидать Не приходится Зато при встрече с самочкой Устраивается настоящая иллюминация. Быстро-быстро меняя цвета, становясь то желтым, то красным, то фиолетовым, хамелеон, как бы говори своей подруге, смотри, какой я красивый, какой я добрый, ну иди же ко мне, иди, не бойся. Особенные виртуозы по части цветового языка — экзотические бойцовые рыбки. Когда хозяин аквариума согревает воду до 24-26 градусов, самец, построив где-нибудь в уголке уютный домик из крохотных пузырьков, отправляется на поиски подруги. А тело его светит, И переливается всеми цветами радуги, Как бы загораясь изнутри. Это целая поэма. Это признание в любви. И хотя отдельные слова непонятны, Переводчик не нужен. Смысл поэмы предельно ясен. Язык красок требует яркого света. Животных, предпочитающих сумерки, природа снабдила фонариками. Жаль, что большинство из них жители жарких тропических стран или обладатели морей и океанов. Только один, один живой уголек подарила природа северным лесам. Летом, Наступлением сумерок на полянах по обочинам дороги в лесной чашчобе загораются веселые зеленоватые огоньки, придающие особое очарование ночному лесу. Это светится самочка небольшого насекомого, ивановского червячка. Вся она буро-коричневая, За исключением нижней стороны трех последних члеников брюшка. Эти членники белые, вот здесь и находится фонарик. Как только лес окутает сумрак ночь, она поспешно выбирается из своего укрытия и залезает на высокий стебелек, и зажигает свет. А к ней на свет устремляются самцы. Они значительно меньше самок и хорошо летают. И сверху им отлично слышен призыв простить, виден фонарик, и они спешат на его зов. У Ивановского червячка всего одно слово тропическим светлячкам. Пришлось усовершенствовать язык. У них снабжены фонариками и самец, и самочка. Отправляясь на к подруги, самец начинает мигать своим фонариком, как бы спрашивая, где ты, где ты? А заметив сигнал самца, самочка, Через строго определенное время мигает ему в ответ. У каждого вида светлячков свой интервал между сигналом самца и самки. Вспышки света, которую посылает самка, означает «я здесь», «я здесь», а интервал между вопросом и ответом Ее имя или, вернее, название вида, которому она принадлежит. Еще шире распространен язык запахов. Пахучие вещества вырабатываются специальными железками. У антилоп и оленей они находятся около глаз, у индийских слонов перейти ухо. у хищников около вибриз, то есть толстых осязательных волос. у козлов и серн за рогами, у верблюдов, на шее, у шимпанзе и горил под мышками, у доманов на спине, На подошвах у соболя, Около хвоста у лисиц, и на бедре у самцов утконоса. Огромное преимущество языка запахов в том, что его можно использовать и для живой разговорной речи, и для письменных сообщений. Потрется олень мордой о дерева, И на много дней останется висеть объявление, извещающее, что здесь проходят границы владения писавших. С помощью пахучих меток термиты вывешивают указатели на своих дорогах, что возвращаясь домой, не сбиться с пути. Если огненный муравей нашел много пищ, он на обратном пути время от времени прикасается жалом к земле, оставляя пунктирный пахучий след, по которому его товарищи могут легко найти это место. Чтобы из-за подобных указателей не возникла путаница, записки муравья сохраняются всего, 100 секунд. А за это время муравей может проползти 40 сантиметров. Но если пищи найдено много, вдоль тропинки движутся толпы спорщиков, все время обновляющие указатели. Муравьи, живущие в пустынях, и пчелы, посещающие цветы, лишенные запаха выделяют пахучие вещества прямо в воздух. Над их дорогами постоянно висит аромат, как над оживленными улицами современных городов облачка выхлопных газов автомашин. Каждая семья общественных насекомых, пчел, муравьев или термитов имеет свойственный Только ей запах. Он для членов семьи заменяет удостоверение личности. Если муравей или пчела долго странствовали, общались с представителями других семей и подцепили чужой запах, домой их не пустят. Самец сумчатой летяги метит самку своим запахом, вырабатываемым железой, расположенной на лбу. А метка эта используется вместо обручального кольца. Она же новая фамилия по муж С помощью запаха пчелы передают сигнал тревоги. Жаль врага, пчела вместе с ядом выделяет особое пахучее вещество, как бы взывая о помощь. Вытащить жало назад она не может, ведь оно имеет 12 зубчиков, направленных остриями назад, и обрывается вместе со всеми железами, распространяя запах, сходный с банановым маслом. Оставшаяся в теле врага жало, как портативный радиопередатчик беспрерывно шлет в эфир призыв о помощи. И теперь врагу не скрыться. Услышав сигнал тревоги, пчелы устремляются на помощь, стараясь ужалить как можно ближе к источнику запаха а работает радиопередатчик 10 минут. Кочевые муравьи Америки, эцетоны, то живут оседло, то отправляются в двух-трехнедельный поход. С наступлением ночи они выстраиваются в колонны и, забрав весь карп, личинок, куколок, трогаются в путь. А сигналы к сборам, как ни странно, подают дети. Личинки, подрастая, начинают выделять особое вещество. Его слизывают ухаживающие за ними муравьиные няньки и передают остальным членам семьи. Оно, как сигнал горно играющего поход, взбудораживает всю семью. Муравьи хватают в челюсти личинок и начинают марш. Ну вот прошло 18-19 дней. Личинки выросли, приступили к окукливанию и больше не выделяют вещества странствий. И муравьи успокаиваются, делают остановку и живут оседло до тех пор, пока из отложенных маткой яичек не выведется и не подрастет новое поколение. Ученые подсчитали, что муравьиной семье достаточно десяти этафионов. Различные их сочетания дают возможность обсуждать любые муравьиные проблемы а в пчелиной семье единовластно царствует матка. Ее приказы, так называемое маточное вещество, вырабатываются челюстными железами. Рабочие пчелы слизывают с тела матки приказы и, передавая друг другу, доводят до сведения всей многотысячной пчелиной семьи. Если матку не удаляя из улья, поместить в крохотную клеточку так, чтобы рабочие пчелы не могли до нее дотянуться и достать маточное вещество. Пчелы приходят в сильное беспокойство. На сотах перестраивают и расширяют некоторые ячейки. А когда из находящихся там яиц вылупятся личинки, их выкармливают одним маточным молочком которая раньше, согласно распоряжению матки, никому не разрешалось давать дольше двух первых дней жизни. Из этих личинок вырастут новые матки. Звуковой язык, позволяет собеседникам переговариваться, находясь далеко друг от друга. Звуки могут служить сигналами сбора, опасности, оповещать о находке пищи, ими призывает подруг. На что уж куры, глупые птицы, но даже в их языке ученые обнаружили около 30 слов. Даже сигналов, извещающих об опасности, несколько. По сигналу наземной тревоги – круто нарастающему звуку – куры бросаются на в противоположную сторону от источника звука. Сигнал воздушной тревоги – медленно нарастающий звук. Он не содержит указаний, куда бежать. И остается только замереть на месте, Надеждь, что тебя не заметит, или юркнуть в ближайшее убежище. Очень богат язык галок. Звук, который точнее всего можно имитировать как кья, означает летите за мной, а кеаев летите за мной к дому. Взрослые птицы используют звуки при обучении молодых. Юные голчат не знают, кого следует бояться. И родители при появлении опасного хищника оповещают их своеобразным скрижащим криком. Одного урока достаточно, чтобы галка запомнила, как выглядит враг. Грачи в период размножения используют более 12 сигналов, которые зимой не употребляются. Самые важные сигналы узнаются птицами очень хорошо. А если магнитную пленку с записью голосов грачей пустить в обратном направлении, сигнал бедствия будет понят почти так же хорошо, как нормально. Птицы, относящиеся к разным видам, но постоянно сталкивающиеся друг с другом, способны осваивать иностранные языки. Вороны Атлантического побережья Европы отлично реагируют на сигнал бедствия большой чайки. Грачи, галки, обычно объединяющиеся в общей стае, Очень хорошо понимают друг друга. Павианы-гомадрилы обмениваются мыслями с помощью 18 сигнальных звуков. Значение некоторых расшифровано. Ак, ак-ак это сигнал опасности. Любой член стада, увидев врага, издает этот звук. Услышав предостережение, все обезьяны поворачиваются в сторону опасности и повторяют сигнал. Вожак и другие самцы выдвигаются вперед и в интервалах между выкриками производят угрожающий жест «Шарка по земле передней лапой». Одиночный выкрик с более резким основным тоном Это сигнал крайней опасности, и все стадо бросается утек. Когда малыш отстает от стада, от него к матери и обратно несутся призывы «Ау! Ау! Ау!». Нетрудно понять их смысл и ситуации, и характер звуков очень напоминают поведение компании людей, рассыпавшийся пояс в поисках грибов. Различие только в том, что гамадрилы делают ударение на первом звуке «Ау», тогда как мы ставим ударение на втором «Ау». В отличие от сигнала опасности «Ак», которые следует пачкой. Призывные звуки «Ау!» «Ау!» подаются с более длинными паузами, во время которых можно услышать ответ. Если кто-нибудь из членов стада вздует малыша или задаст трепку другой обезьяне, потерпевший оглашает окрестности пронзительным и прося защиты у вожака. И тот обычно вмешивается. И теперь уже вяжет обидчик, но ему на помощь никто не приходит. Вожак хозяин стать. Обезьяны, которые между собой дружат, обмениваются тихим, с придыханием звуков хон. Это призыв посидеть в обнимку, тесно прижавшись друг к другу, поискать друг у друга в шесточке, Короче, желание сделать что-то приятное своему ближнему. У обезьян-капутинов обнаружено восемь слов. Ориентировочный и к. Призывный, приветственный. Короткий пищевой, длинный пищевой, оборонительный, угрозы и агрессии. Обезьяны пытаются говорить на своем языке и с другими существами. Свой призыв, протяжное повторение звука у капуцины адресует знакомым людям. Обезьяна по утрам приветственным криком встречает своего хозяина, а иногда с помощью пищевых сигналов пригласит его совместно отобедать. Сигналы угрозы и агрессии адресуются всем без исключения существам. Мелодичные, чарующие песни птиц – это их речь. И смысл ее прозаичен. Даже песня соловья всего лишь заявление о том, что территория занята, и на нее торгаться не следует. Вот было бы приятно, если бы все запреты звучали столь же мило. Иногда птичьи объявления предназначаются определенному соседу, В этом случае черный дрозд колено своей песни максимально подгоняет под песню соседа. И если тот не очень глуп, безусловно догадается, что обращение адресуется именно ему. В языке наших обычных прудовых лягушек шесть слов-криков. Один из них — связан с размножением, два — с охраной территории и один — тревоги. У многих лягушек есть сигнал бедствия, но у слушательниц он почему-то никаких эмоций не вызывает. Зато сигнал агрессии их сильно возбуждает. Компания озерных лягушек не обратит внимания на проплывающую мимо игрушечную лодочку. Но если в этот момент раздается знаменитая бреке-ке-ке, то они все разом бросятся на нее и будут топить, а затем засеят драку и между собой. Монотонное пение лягушек Это чаще всего призывно-опознавательный сигнал самцов. Самцы и самки-амфибии по внешнему виду ничем существенно друг от друга не отличаются. А песня — это их визитная карточка. В ней указан вид, которому принадлежит певец, и содержится свидетельство о том, что он — мужчина. Подобные визитные карточки имеют многие животные. Надсадный писк комара, от которого невольно замираешь, ожидая укуса, Вовсе не предупреждение вам. Иду на «вы», какое посылал своим врагам киевский князь Святослав собираясь на них напасть. Писк возникает от движения крыльев, и, видимо, иногда комар и рад бы замолчать, да не может. По характерному для каждого вида писку, зависящему от частоты движения крыльев, они узнают своих подруг. Иногда звуки животных — это единственная черта, по которой один вид можно отличить от другого. Знатоки птиц без ошибки скажут, к какому виду относится поющая пеночка, и, пожалуй, затруднятся определить, если птица попадет им в руки. Такое значительное различие голосов имеет глубокий смысл. Звуковые сигналы помогают им без ошибки узнавать друг друга. Смешанных браков не бывает. Очень важно овладеть языком животных. Это наиболее простой и надежный способ управлять их поведением. Грачи в Западной Европе размножились настолько, что временами наносят сельскому хозяйству существенный урон, и назвела необходимость искусственно регулировать их численность. Но как это сделать? Оказалось, что борьбу с птицами можно вести Без больших затрат. Трансляция через мощные динамики каждые полчаса, всего по две минуты сигнала бедствия приводит к тому, что грачи бросают гнезда и покидают опасный район, и яйца гибнут, а новых гнезд птицы строить больше не будут. Запугивание птиц, начато чуть раньше приводит лишь к тому, что они бросают готовые гнезда и строят новые, а после вылупления первого птенца, хотя сигнал бедствия по-прежнему вызывает страх, своего ребенка грачи никогда не бросят. На берегах Англии находят приют несметные полчища чаек. Они держит авиаторов в постоянном страхе. Занимая огромными стаями взлетные полосы аэродромов, чайки становятся причиной серьезных аварий. От чаек не удавалось избавиться, пока не догадались записать на магнитную пленку сигнал опасности. И теперь над аэродромами Из динамиков время от времени раздается команда птицам освободить летное поле. И испуганной чайки страх разлетаются. Борьба с насекомыми с помощью химических веществ приносит больше вреда, чем пользы, так как заодно свидетелями уничтожается все полезное. Гораздо эффективнее биологические методы борьбы. В Северной Америке большой вред лесам приносит гусеницы непарного шелкопряда. В период размножения бабочка этого вредителя оповещает самцов о своем присутствии, рассылая по ветру пахучие визитные карточки. Почувствовав запах... Самцы летят на свидание. Ученым удалось выяснить, что это за вещество, и синтезировать его. И теперь ежегодно вывешиваются сотни тысяч дешевых бумажных ловушек, цилиндров, смазанных внутри специальным клеем, в который добавляется пахучее вещество. А к ловушкам этим Со всех сторон устремляются самцы и гибнут приклеившись к их стенкам. Несмотря на неожиданное богатство языка животных, это язык второго сорта. Все слова звериного языка передаются по наследству, а не выучиваются, как приходится делать человеческим детям. Сигналы, которыми обмениваются животные, служат лишь для выражения эмоций. Когда курица испуганно кричит, увидев падающего с неба коршуна, это вовсе не означает, что она хочет оповестить своих подружек о грозящей опасности. Крик у нее вырвался так же непроизвольно, как скрикиваем мы случайно притронувшись к горячему утюгу. В этом случае ни у человека, ни у курицы нет нужды в слушателях. Ау, аэлита? Человек — это единственное существо на нашей планете, обладающее настоящим языком. Появление речи дало людям огромное преимущество перед животными. Она позволила использовать новый принцип обработки информации, став основой абстрактного мышления. Речь дает возможность передавать любую информацию от одного человека к другому. А появление письменность ее консервировать сохраняя для отдаленных потомков накопленные знания. Человеческий язык формировался, совершенствуясь стихийно. Несмотря на это, а языки развитых народов достаточно совершенны. Одно плохо. 2500 языков для нашей маленькой планеты многовато. Время от времени делались попытки создания международного языка типа «эсперанто» и «идо». Но ни один из них не завоевал всеобщее признание. Особенно необходим международный язык ученым. В Европе на протяжении многих столетий использовалась латынь. Мертвый язык, на котором не говорил ни один народ, постепенно терял свое значение. Только в медицине, да в некоторых областях биологии И поныне используется словарный запас латинского языка. Труднее всего было мириться с отсутствием международного языка представителям точных наук. Еще в XVII веке знаменитый немецкий философ-математик Лейбниц упорно пропагандировал необходимость универсального философского языка. Тогда это было неосуществимо. Только в XIX веке, после создания математической логики, большой коллектив итальянских математиков, работавших под руководством Пиана, попытался создать на ее основе символический язык для изложения всей остальной математики. Он оказался недостаточно гибким, и математики по-прежнему пишут научные сообщения на своих родных языках. А язык математической логики используется только как орудие использования математических закономерностей. В последние годы вновь резко возросла потребность в искусственном языке, достаточно простом, чтобы им можно было овладеть, не прибегая к помощи какого-либо естественного языка. И не за горами тот день, когда мы в просторах Вселенной нащупаем достаточно развитую цивилизацию и будем пытаться, установить с ней контакт. Тогда нам потребуется язык, которому было бы легко научить внеземлян. Создать такой язык в 1960 году попытался крупный голландский математик Фрейден Таль. Он назвал его «линкос». Составив это слово — изначальных букв латинского выражения «Lingua Cosmica», что в переводе значит «язык космоса». Обучение линкосу должно начаться с изучения языка элементарной математики. Для удобства этот процесс можно разбить на отдельные короткие уроки. Урок первый. Точка, точка, знак меньше, точка, точка, точка. Одна точка, знак меньше, две точки. Точка, точка, точка, знак меньше, точка, точка, точка. Это должно означать два меньше трех. Один меньше двух. Три меньше четырех. Итак, далее. Урок второй. Точка, точка точка знак больше точка точка точка точка точка точка знак больше точка точка точка точка точка точка точка точка знак больше точка Точка, точка. Перевод, вероятно, уже понятен. 3 больше 2. 4 больше 3. 5 больше 2. Затем идет знакомство с понятием равенство, сложение и вычитание 2 равно 2. 1 плюс 2 равняется трем 3, 3 минусс 1 равняется двум следующий цикл посвящается натуральным числам записанным по двоичной системе после чего уже не трудно перейти К логическим построением. И или если то а больше ста, а больше десяти. Если а больше четырех, то а больше двух. В двоичной системе один равняется 1, 2 равняется 10, 3 равняется 11, 4 равняется 100. Большую трудность представляют вопросительные предложения. Фрейденталь предлагает такой вариант. Для какого из x, x плюс 2 будет равняться 7. Если x плюс 2 равно 7, то x равно 5. Подобным же образом вводятся абстракции.